Глава восемнадцатая. Личный дневник Бруно Тиллера. Запись от 2 марта 2049 года. Расшифровка бумажной копии. Я не желаю, чтобы мне угрожал какой-то работяга. Простой работяга. Кажется, я до этого даже не знал, как его зовут. Его имя было лишь строчкой в электронной таблице. Но теперь я явственно вижу его. И он должен знать, что самое страшное в двух мирах — это привлечь к себе мое внимание. Я уничтожу его, и его не спасет то, что он в сотни миллионов миль от меня». Конец расшифровки. Фрэнк взял с собой троих пассажиров — Джима, Юнь и Лелланда. Достаточно для того, чтобы никто не пытался заговорить с ним, и он мог сосредоточиться на управлении багги. Прицеп был загружен сейсмографами. Их Фрэнк, будучи уроженцем Калифорнии, узнал и другим оборудованием, незнакомым. Но он знал, что этому оборудованию очень не понравится, если его будут небрежно швырять. Несмотря на то, что оно прилетело сюда на ракете с Земли, на огромной скорости ворвалось в марсианскую атмосферу и рухнуло на поверхность планеты с высоты 30 тысяч футов. После долгих споров астронавты пришли к выводу, что исчезновение седьмой метеостанции было вызвано естественными причинами. И это сразило Фрэнка наповал поскольку он был убежден в том, что станцию украли обитатели М-2. Но если опытные ученые, поддержанные теми, кого смогло собрать НАСА, заключили, что станцию не сперли, чтобы разобрать на части, возможно, они правы. Возможно, как раз Фрэнк был неправ. Он чуть было все не испортил. В чем причина? Хроническое недосыпание? Несомненно. Мания преследования? Объяснимо. посттравматический стресс? Ладно. Одного списка его психических расстройств хватит Леланду на целый месяц. Неопределенность ситуации могла свести с ума, а у Фрэнка не было никакой свободы маневра. Быть уверенным можно было лишь в одном — в угрозе ксеносистем в отношении него и астронавтов НАСА. Это не плод его воображения. Угроза реальная и никак не связана с М-2. Доехав до аванпоста, Фрэнк остался снаружи. Остальным он объяснил, что хочет проверить модуль, подтянуть гайки, убедиться в том, что нигде не подтекает вода. Фрэнк проделал все это, но также изучил землю в поисках следов колес, которые он не оставлял, отпечатков ног там, где он не стоял. Теперь, когда речь шла уже не только о нем одном, все изменилось. Джим и Юнь регулярно поднимались на вершину пешком, а иногда они брали багги, чтобы добраться до более отдаленных мест. Однако наверху ветер быстро заметал следы колес. Свежие, необъяснимые следы сообщили бы о том, что М2 по-прежнему работоспособна, по-прежнему ищет, по-прежнему стремится продвинуться на север. Возможно, так оно и обстоит, Фрэнк не мог сказать. Следы колес начинались и обрывались на тонком слое наметенного песка буквально по прихоти. Отпечатки, которые могли быть оставлены сапогами, встречались повсюду. Но как только Фрэнк собирался изучить их внимательно, они пропадали. Естественные причины. М2 не могла иметь никакого отношения к исчезновению седьмой метеостанции. Фрэнк чуть было не поставил под угрозу свое возвращение домой совершенно напрасно. Отныне он больше ничего не будет докладывать ксеносистемам и Луизе. Он плотно закупорится, чтобы не случилось как бы сильно он не привык полагаться на нее. Единственную его опору сознательно выбили из-под него, и он вынужден с этим смириться, поскольку любые другие действия причинят вред и Луизе, и астронавтам НАСА. Он достиг самого дна, однако ему по-прежнему нужно работать, по-прежнему нужно разыгрывать перед остальными Ланса Брека. Натянув на лицо фальшивую улыбку, Фрэнк вернулся в модуль через шлюзовую камеру. «Все в порядке?» — спросил Леланд. Фрэнку пришлось напомнить себе, что это не коварный вопрос, направленный на то, чтобы его расколоть. Он остался снаружи, чтобы проверить модуль. И именно об этом сейчас», — спросил Леланд, а не о состоянии его рассудка». Все держится замечательно. Здесь перепады суточных температур больше, тепловое расширение сильнее, но болты, похоже, справляются. Если модуль разорвет, какой звук это будет напоминать? «Какой звук?» Фрэнк нахмурился. «Наверное, никакого звука не будет, поскольку весь воздух будет занят тем, чтобы поскорее вырваться наружу. И ему будет недораспространение звуков». Леланд рассмеялся. Однако Фрэнк не нашел в этом ничего смешного. «Наверное, ты прав. Но я имел в виду до того, как это произойдет». «А, наверное, можно будет услышать, как срываются головки болтов, но точно не могу сказать». Фрэнк выли со скафандр в прохладную атмосферу модуля. «У вас ведь были тренировки, да?» «Длительностью не более 20 секунд». «Разумеется, это были учения. Никто не собирался создавать экстремальные условия, способные привести к гибели». Фрэнк скрыл свое раздражение тем, что повернулся к Леланду спиной и стал снимать ранец системы жизнеобеспечения. Ксеносистему не делали для заключенных и половины всего этого. Они были для компании расходным материалом. Фрэнк оставался расходным материалом до сих пор. Юнь и Джим на нижнем уровне проверяли аккумуляторы, извлекая их из упаковки и убеждаясь в том, что они выдают нужное напряжение, после чего убирай обратно. Неспешный южный говор Лелланда звучал увещевательно. «Так где же ты работал после службы в армии? В лаборатории реактивных двигателей? В Локхиде? В Боинге?» «В строительной компании Китридж Констракшн?» Фрэнк решил, что Лелланд никогда о не слышал. «Ты же знаешь, я не могу об этом говорить. Тебе это не действует на нервы?» Мы, юнцы, суем тебе под нос свои дипломы, диссертации, опыт, а ты не можешь усадить нас за парты и рассказать обо всем том, что ты видел и пережил. У меня есть приказ, Леланд, этим все сказано, так что незачем заводиться. Да и вы тоже не юнцы. Тебе сколько? 35? 40? 37. Мне на два года меньше, чем было Нилу Армстронгу, когда он впервые ступил на Луну. и Ему, как и Люси, тоже пришлось спасать приземление. История могла бы сложиться совсем по-другому, черт возьми. Взяв свою систему жизнеобеспечения, леланд поставил ее на пол. Но у тебя впереди еще долгая жизнь. Ты вернешься на Землю и продолжишь с того места, на котором остановился. У тебя же была своя жизнь, да? Наверное, семья, дети, разумеется, карьера. Несомненно, ты был большим человеком, консультантом, решающим самые сложные проблемы. На Земле тебя ждет блестящее будущее в системах или в какой-нибудь другой компании. леланд к чему ты ведешь?» Поставив свою систему жизнеобеспечения на стеллаж, Фрэнк взял свежую, привезенную с базы. «Для нас это кульминация, наивысшее достижение в жизни, и мы подписались на участие в экспедиции, сознавая, что она может стать для нас концом, так или иначе». Мы здесь потому, что уверены, дело того стоит, несмотря на то, что гибель подстерегает нас на Марсе в самых разных обличьях. Но ты, по-моему, не испытываешь такого же энтузиазма. И, наверное, я просто пытаюсь понять, что ты надеешься получить от всего этого. Черт возьми, его должны были просто убить и запустить прямиком к Солнцу. Но теперь, может быть, и это под большим вопросом, он останется жив и вернется домой. Леланд, вернемся к этому разговору, когда вы пробудетесь здесь девять месяцев. Справедливое замечание. Ну, не знаю, сколько тебе платят, но, надеюсь, достаточно. Фрэнк поднял свежую систему жизнеобеспечения и закрепил ее на место. Надежда выжить что-нибудь из ксеносистем теперь казалась несбыточной мечтой. Впрочем, быть может, ситуация снова изменится, и он в кои-то веке окажется на коне. я готов июнь принесла аккумуляторы, следом подошел Джим. «Леланд, успокой меня. Скажи, что ты помнишь, как собирать сейсмограф». «Прекрасно помню». «Мы с Юнь возьмем на себя точку на этом склоне вулкана. Если бы высланцам сгоняли на багги на юка на запад, встречаемся здесь, скажем, через четыре часа. Как?» «На юг». «Но зачем обязательно нужно ехать на юг? И почему именно с Леландом?» «Определенно это лучше, чем с Джимом, но июнь была бы отличной спутницей». Фрэнк понимал ее, понимал то, что ее движет, и она не задавала вопросы личного характера и не дурачилась. «А как насчет того, что случилось с седьмой метеостанцией?» – сказал Фрэнк. «Разве нам не следует избегать этого района?» «Разумеется, но если ты взглянешь на карту, намеченные точки южнее и западнее». Ту точку, где стояла седьмая станция, мы обходим стороной. Не подходим ближе, чем на 500 ярдов. Я по-прежнему считаю, что имело место обрушения поверхностного слоя, вызванное вторичной кальдерой. Фрэнк был там, на том самом месте, два дня назад. Никаких следов нового кратера не было. И он это знал, хотя и не застрял на этом внимание Фрэнк по-прежнему был убежден, что за исчезновением метеостанции стояла М-2. А что, если вся местность там в сплошных подземных пустотах? Вот это мы и стараемся выяснить. Съездить туда нужно всего один раз. В прошлый раз нам просто не повезло. И сейчас с тобой будет напарник. Леланд тебя подстрахует. Правда, Леланд? Сказать по правде, я разделяю беспокойство Ланса. Но геолог у нас ты. Ты не попросила бы нас пойти на такой риск, на какой не пошла бы сама. Вставив свежую систему жизнеобеспечения в свой скафандр, Лиланд открыл заднюю крышку. «Все будет хорошо», — сказал Джим. «Как только мы полностью развернем сеть, мы объедем весь район с сейсмическим ударным источником. Наверное, где-нибудь на следующей неделе». «Ладно». «Похоже, остальные знали, что такое сейсмический ударный источник. В настоящий момент Фрэнк не имел ничего против собственной неосведомленности». «Тогда трогаемся. Возвращаемся через четыре часа». «То есть...» он сверился с часами модуля, в 10 минут четвертого. «Пятнадцать-десять, понял». Они по одному вышли наружу через шлюзовую камеру, вынося аккумуляторы. Фрэнк и Леланд загрузили свою часть в прицеп, а Джим и Юнь составили аккумуляторы у трапа. Они разделили между собой оборудование, и Фрэнк изучил карту. «Думаю, нам нужно доехать до самой удаленной точки и оттуда возвращаться назад». «В этом случае, если возникнут какие-либо проблемы, у нас будут полные баки». «Согласен», — сказал Леланд, — «баги поведешь ты?» «Так у меня будет хоть какое-то занятие», — сказал Фрэнк, уже забираясь на водительское место. Как только Леланд устроился на раме, Фрэнк направился к точке примерно в двух милях ниже по склону Кировнийского купола курсом 120 градусов. Ему снова пришлось преодолеть полосу завалов образованных обрушением, якобы поглотившим седьмую метеостанцию, откуда он выехал на широкий голый склон вулкана. Ничего, кроме застывшей лавы и песка, лишь кое-где разорванных маленькими кратерами и извилистыми бороздами. Видно было на многие мили вокруг, однако в действительности Фрэнк почти ничего не видел. Местность сгибалась во всех направлениях, вверх, вниз и в стороны. Возникало такое ощущение, будто горизонт где-то далеко и в то же время совсем близко. Из всех тех мест на Марсе, где приходилось бывать Фрэнку, это было самым чужим и пустынным. Здесь можно было запросто исчезнуть с экранов радаров, как это произошло с седьмой станцией. Фрэнк старался полностью сосредоточиться на управлении баги леланд же хотелось рассказать о своем детстве на берегах Миссисипи в духе Геккельбери Фина, о наводнениях и прорывах дамб, отмечавших медленную вынужденную миграцию его семьи, до тех пор, пока даже самые захудалые семейства Юга не перебрались на север. Как и следовало ожидать, после похожего на исповедь описания этого загубленного и утопленного уклада жизни, Леланд спросил, «Ну а ты, Ланс, что определило твой жизненный путь?» Фрэнку был известен лишь голый каркас биографии брека Родился, вырос, учился, работал. На каких войнах побывал, в форме и без неё брек был наемником. Скорее всего, именно поэтому он отправился на Марс. Ксеносистемы выбрали его за его особый дар. Полное отсутствие угрызений совести, когда речь заходила о том, чтобы убивать людей за деньги. И, возможно, Леланду это частично было известно. Возможно, он никак не мог сопоставить Брека на бумаге и Брека в жизни и пытался понять, откуда такое различие. Вероятно, до сих пор истинное объяснение еще не приходило ему в голову, и Фрэнк не собирался ему помогать. «Я не обязан говорить об этом, Леланд. В моей жизни много чего произошло. Я состарился, оказался на Марсе». Если ты хочешь рассказать, каково плавать на лодке по главной улице родного городка, я тебя с удовольствием выслушаю. Но сам я ничего не скажу. Большинство людей любит говорить о себе, Ланс. Большинство людей не провело последние 9 месяцев жизни на Марсе. Я это понимаю. Честное слово, понимаю. Но тебе не кажется, что будет лучше, если ты время от времени станешь раскрываться? Фрэнк подумал про угрозу ксеносистемы. Не ему, а остальным членам экипажа. «У меня все отлично», — сказал он. «Меня устраивает все как есть. И мне хотелось бы, чтобы так оставалось и дальше». Последовало молчание, затем... «Если я буду тебе нужен, ты знаешь, где меня найти». «Знаю, не обижайся, я такой со всеми». Добравшись до самой отдаленной точки, они спешились и принялись за работу. Бок о бок. Фрэнк умел обращаться с буром лучше, чем Леланд, поэтому первый шурф он взял на себя, а Леланд тем временем собирал оборудование. Даже несмотря на то, что бурить пришлось лаву, а не более мягкие осадочные породы, первые несколько дюймов дались легко. Но дальше пришлось налегать на инструмент всем своим весом, следя за тем, чтобы не перегрелся бур. На земле бур можно было бы поливать водой, Здесь же такая возможность отсутствовала, поэтому Фрэнку приходилось то и дело останавливаться, чтобы охладить инструмент. Все шурфы должны были иметь в длину около фута. Фрэнк прикинул, что нужно прерываться после каждых восьми дюймов. Под налетом ржавчины начинался твердый серый камень, испещренный белыми точками. Над землей поднималось облачко бледной пыли всякий раз, когда Фрэнк нажимал на кнопку. Когда он останавливался, пыль оседала, но не вся. В воздухе оставалась легкая дымка. Определенно совсем не так, как на Земле, где мощные буры, поднимающие облака пыли, создавали проблемы для всех. Работа шла практически в полной тишине, нарушаемая лишь слабым жужжанием бура, передающимся через руки. Фрэнк явилось воспоминание об огромной вакуумной камере в Голд-Хилл где Ди порвал скафандр, а Алиса заделала дырку, порезав мальчишки руку и использовав свернувшуюся кровь в качестве заплатки. Он не вспоминал об этом уже несколько месяцев. Ему пришлось отложить Бур в сторону и подождать, пока отступят нахлынувшие чувства. «Ланс? Просто даю Буру остыть. Еще дюймы будет готово». Вернувшись к шурфу, Фрэнк довел его до заданной глубины. Ему хотелось думать, что где-нибудь есть запасной бур или хотя бы точило потому что конец бура быстро затупился. Когда Фрэнк закончил, леланд отпустил в шурф якорь и поставил его на место с помощью болта, после чего надел на болт пластину основания и затянул ее гайкой. Якорь схватился за стенки шурфа, и вскоре пластина была закреплена на поверхности скалы. Дальше осталось только прикрутить к пластине сейсмограф и включить его. Заняв нужное положение, прибор начал передавать телеметрическую информацию на главный компьютер. «Один готов, осталось еще три», — сказал Леланд. Фрэнк вытер перчаткой стекло шлема, затем помог собрать инструмент, загрузить его на прицеп и закрепить ремнями. Убедившись в том, что они не оставили ничего, кроме сейсмографа, Астронавты проверили показания своих скафандров и направились ко второй точке. Заканчивался второй час. Бурение шурфа заняло больше времени, чем предполагалось, но разве так происходит не всегда? Смогут ли они управиться сегодня, зависело от того, окажутся ли скалы в других точках такими же прочными, как это было в первом случае. Быть может, дальше начнется везение? Вызывает юнь. — послышался голос в наушниках. — Слушаю, — ответил Леланд. — У Джима проблемы со скафандром. Возвращаемся в ОМ-1. — Что у него стряслось? — встревоженно спросил Фрэнк. — Он находился слишком далеко, чтобы оказать какую-либо помощь. Но даже если бы он был рядом, не исключено, что он не смог бы помочь. Как это случилось в прошлый раз, когда он не смог помочь Марсе. — Отказала связь сказал июнь. Всего-навсего связь. Ни система жизнеобеспечения, ни порванный скафандр. Джиму ничто не угрожает. «Так, прекращайте работу и возвращайтесь в ВМ-1», сказал Леланд. «Мы тоже возвращаемся, а ты присматривай за Джимом». «Будет сделано». «Мы вернемся где-то через 50 минут. Конец связи». Сев за руль, Фрэнк сказал. «Всего лишь проблемы со связью» для того, чтобы освободиться от тревоги, чтобы подтвердить, что он не ослышался. Однако Леланд истолковал его слова совсем иначе. «Это стандартная процедура. Если со скафандром что-то произошло, немедленно вернуться в герметичный модуль. Тебя ведь этому учили?» «Меня учили полагаться на собственное благоразумие. Мы работаем по-другому, Ланс, любая неисправность, и мы возвращаемся в безопасное окружение» и только потом разбираемся, в чем дело. Понял. Таковы требования, а мы под ними подписались. Послушай, я возвращаюсь назад, я даже не спорю с тобой. И Фрэнк действительно не спорил. На самом деле он испытал облегчение. Что с того, что он не ладит с Джимом? Это не главное. Главное то, что все останутся в живых. Правильно? Давай постараемся уложиться в 45 минут.